188. Спазм схватил живот изнутри. Показалось, что рвоты не избежать. Он брачно сделал усилие, чтобы удержать свой ужин на месте. Питание было ему необходимо. Горячие здоровые калорий Тошнота прошла. Снова посмотрел на шкалу внизу, тупо вспомнил слова Хайди. «Они врут не в сторону плюса, а в сторону минуса», — вспомнил слова Майкла Холстона, который сказал, что при 217 он все равно на 30 фунтов тяжелее нормы. «Но не теперь Майкл», — подумалось устало, — «теперь я... я худеющий». Он сошел с весов, неожиданно ощутив некоторое облегчение. Наверное, такое облегчение испытывает приговоренный к высшей мере, когда без двух минут двенадцать являются надзиратели священник, и звонка от губернатора ждать бессмысленно. Оставались еще какие-то мелкие формальности, но конец наступил. И все это было реальность. Если обсуждать такое с окружающими, они подумают, что он либо шутит, либо спятил цыганские проклятие больше никто не верил. А может быть, и никогда не верил. Они были деклассированы в мире, который наблюдал, как сотни морских пехотинцев вернулись домой из Ливана в гробах. В мире, который следил за тем, как заключенные из ирландской освободительной армии довели себя голодовкой до смерти. Мир был свидетелями других подобных чудес, которые оказались вполне реальны. Он убил жену старого цыгана с разлагающимся носом, а его партнер по гольфу, любитель по лапы, чужих жен, судья Кэрри Росингтон, взял да и отпустил его, только по плечу похлопал. И тогда старый цыган решил свершить собственное правосудие над жирным юристом из Фейервью, которого впервые жена решила обслужить рукоблодием в процессе управления автомашиной. Правосудие, которое было бы по вкусу человеку вроде его прежнего приятеля Джинелли. Халик выключил ванной свет и вышел, думая о приговоренных, направляющихся к месту казни. Глаза не надо завязывать, отец. У кого-нибудь есть сигаретка? Он слабо улыбнулся. Кайди сидела за его письменным столом. Слева квитанции и счета, перед ней мерцающий зеленый экран, чековая книжка на клавиатуре, словно музыкальные ноты. Обычная картина, повторяющаяся в первую неделю каждого месяца. Однако она не выписывала чеков. И пальцы ее не бегали по клавишу. Просто сидела с сигаретой в руке. Когда обернулась к нему, Билли увидел в ее глазах столько грусти, что у него сердце сжалось. Вновь вспомнил о безбирательном восприятии и забавном свойстве разума не замечать того, чего не хочется видеть, вроде того, как затягивал пояс на несоразмерных брюках вокруг уменьшающейся талии или не замечал темных кругов под глазами супруги, Этого отчаянного вопроса в ее глазах. «Да, я продолжаю терять вес», — сказал он. «О, Вилли!» Она судорожно вздохнула. Однако выглядело теперь даже получше, и Халик предположил, что Хэдди просто довольна тем, что разговор пошел в открытую. До того они не осмеливались затевать разговор на эту тему. Точно так же в его конторе никто не осмелился говорить, твои шмотки начинают походить на продукцию Омара, шьющего палатки, бельбой. У тебя ничего там не растет злокачественного. Врачком тебя никто не наградил случайно, Билли. А может, внутри у тебя растет эдакая черная фиговина, что все твои соки пожирает подчистую? О, нет, подобной гадости никто никогда не скажет. Предпочтут, чтобы сам все обнаружил. Однажды на суде начинаешь терять штаны, когда встаешь и в лучших традициях Перри Мейсона говоришь, «Я протестую, Ваша честь, и никто ничего тебе не скажет». Сделает вид, что не замечает.